Глава десятая. Инесса сама не знала, довольна ли она заключенным с детективами договором или нет. Весь вечер она вспоминала бабушку, и слезинки капали из ее глаз. Девушке невольно вспомнилось, как они с братом пытались научить бабушку любить звучание саксофона. «Послушай, бабушка, как это красиво!» «Инесочка», — отвечала бабушка, — «мне все равно. Дудит твой отец и дудит». «Ба, саксофон не дудка», — врезал внук. «Это...» «Целый пласт мировой культуры», – подсказывала сестра. Во! Но бабушка только улыбалась в ответ. Наполеонов, наконец, решил окончательно прояснить ситуацию с Владимиром Дориным. После того, как подтвердилась алиби Галушкина и Капитонова, художник оставался его единственным осязаемым подозреваемым. Он уже выяснил раньше, что по месту своей прописки Дорин не проживает. Его старенькая бабушка, назвавшаяся Варварой Дмитриевной. Сказала, что Володя переехала жить к своей девушке. «Как зовут девушку?» – спросил следователь. «Не Инесса случайно?» Бабушка сердито замахала на него обеими руками, чтобы она сгинула эта гордячка. «Нехорошо такими словами бросаться, Варвара Дмитриевна», – укорил ее следователь. «А хорошо три года моим внуком бертеть, а потом вышвырнуть его, как паршивую собачонку». «Насколько мне известно, ваш внук никогда не жил с Инессой, так что вышвыривать ей его было неоткуда», – резонно заметил следователь. «Я имела в виду и сердце», – заявила бабуся. «Что?» – переспросил следователь, думая, что ослышался. «Такой молодой и глухой», – покачала головой зловредная старушка и повторила по слогам. «Сердце!» «Я не глухой. Просто не подозревал наличие в вашем возрасте такого романтизма. Не остался в долгу следователь». Старушка собралась захлопнуть перед его носом дверь, но он ей этого не позволил и спросил. «Вы хотите, чтобы все соседи узнали о том, что ваш внук подозревается в убийстве?» Дверь распахнулась на всю ширину, и бабушка под пошла на следователя. «В каком таком убийстве? Что ты мелешь?» «Я не мельница и даже не мукомольный завод, поэтому ничего не мелю. Убита бабушка Инесса Бессоновой. И имеется несколько свидетелей, которые слышали, как ваш внук грозился свернуть ей шею». «Екатерине Терентьевне свернули шею?» испуганно спросила Варвара Дмитриевна. «Вы были с ней знакомы?» быстро спросил Наполеонов. «Лично нет». Но много слышала о ней от Володи. И она не нравилась вашему внуку. Скорее наоборот, он не нравился ей. Почему? Варвара Дмитриевна насупилась. Она считала, что Володя не сможет устроить ее внученьке царскую жизнь. В смысле, Мани-мани! презрительно проговорила Варвара Дмитриевна, подражая голосу западной певицы. А бабуля-то у нас продвинутая, подумал про себя Наполеонов, а вслух обронил. Значит, все дело в деньгах. В них проклятых. Вздохнула Варвара Дмитриевна и пустилась в воспоминания. «Вот когда я за своего Васю выходила...» «Минуточку», — прервал ее Наполеонов. «Вы утверждаете, что между Екатериной Терентьевной и вашим внуком с самого начала установились напряженные отношения?» «Ничего я такого не утверждаю», — отрезала старушка. «Тем более, когда Володя и Инесса начали дружить, им еще и 16 лет не было». «Ага, вы так и не ответили на мой вопрос». «Какой вопрос?» — удивился следователь. Екатерине Терентьевне свернули шею? Нет, ей проломили голову молотком. Но это дело не меняет». «Как это не меняет?» Возмутилась Фарвара Дмитриевна. «Разве ваши свидетели слышали, как мой внук обещал тюкнуть ее молотком?» «Нет, таких слов они не слышали». «Так значит, мой внук ни при чем». «Ваш внук обещал решить Самсонову жизни. А каким способом, мне важно». «Очень даже важно», – не согласилась старушка. Наполеонову надоело с ней припираться, и он спросил. «Так как зовут новую девушку вашего внука?» «Надя ее зовут». «А где она живет?» «Не знаю». «Так уж и не знаете», — не поверил следователь. «Вот тебе крест. Что адреса ее? Не знаю». И старушка истово перекрестилась. «Хорошо. А как вы общаетесь с внуком?» «Он заходит ко мне и звонит иногда». «И какой у него номер телефона?» «Я не знаю». «То есть?» «Звонит всегда он». «Тем не менее номер звонившего высвечивается». «Володя звонит мне на домашний телефон». Потому как она упрямо склонила голову, Наполеонов догадался, что бабушка лжет. «Может, перекреститесь?» – спросил он. Варвара Дмитриевна бросила на Наполеонова такой взгляд, который, обладая он физической силой, не только следователя с ног свалил, но и вырвал бы с корнем столбы электропередачи. Однако взгляд он и есть взгляд. Даже исполненный ненависти, причинить вред он бессилен. Поэтому Наполеонов мало того, что остался целым и невредимым. Он еще и продолжил задавать вопросы. «А родители Владимира Дорина сейчас на работе?» «На работе», — ответила бабушка. «Но не ту-то. «Что значит «не тута», — не понял следователь. На Кубе они. Вернутся через два года». Наполеонов присвистнул. «Надо же, куда их занесло?» Он и впрямь не очень хорошо себе представлял, что могут делать россияне в наше неблагополучное время на Кубе. От Варвара Дмитриевны он решил отстать и найти Дорина другим путем. Именно для этого он и выбрал Славина. Оперативник отыскал художника на пешеходной улице, продающим свои картины. Так как сам он засветился, то отправил по его следу своего товарища, Оветика Григоряна. Оветик увязался за художником, когда он, сложив свои холсты, покинул пешеходную улицу. Дорин довел оперативника до Павловской улицы, зашел в дом под номером 21 и поднялся на третий этаж. Григоряну даже удалось отследить, что вошел он в квартиру номер 10. Позже, прикинувшись приезжим, Оветик прошелся по квартирам первого этажа с легендой о снятии квартиры. Ему ответили, что квартиру в их подъезде сдает только Анна Евстафьева. Но квартира уже занята. «Может, ее снял не слишком богатый парень и пустит меня на подселение?» Продолжал упорствовать Оветик. «Да нет же, квартиру снимает девушка Надежда». «Какое красивое имя!» – восхитился Оветик. «Имя красивое!» – хмыкнул мужчина в трусах и майке из угловой квартиры. «Но тебе ничего не обломится». «Это еще почему?» Удивился Оветик, изображая из себя пылкого южного мужчину. Потому что парень у нее уже имеется. И не гастробайтер какой-то. Он многозначительно посмотрел на Оветика. А вполне себе местный. И богатый. Вздохнул Григорян и повернулся к лестнице. О его богатстве говорить еще рано. Снова хмутнул мужик. Почему? Повернулся оперативник. Потому что он пока не Шишкин и не Брилов. Так он художник. Сделал вид, что только что догадался Оветик. «Он самый, а ты иди-ка...» «Куда?» – сдвинул брови Григорян. «В дом напротив. Там, в среднем подъезде, на пятом этаже Евдокия Гладышева вроде собиралась сдавать квартиру. А номер квартиры?» – с надеждой в голосе спросил Григорян. «Ничего не помню. Там спросишь. Да беги скорее. Может, еще успеешь». Напутствовал его мужик. «Спасибо. Искренне поблагодарил Оветик и побежал. Только не в дом напротив, а к следователю Наполеонову». «Значит, говоришь, Дорин теперь обитает на Павловской. 21, квартира 10. Девушку зовут Надежда. А владелица квартиры Анна Евстафьева? Так точно. Молодец. Иди пока. А я обмозгую информацию». Через час следователь уже знал, что квартиру некой Надежде сдала Анна Юрьевна Евстафьева, которую он и нашел по месту жительства семьи ее дочери. До появления следователя Анна Юрьевна пребывала в неведении о том, что полиция заинтересовалась жильцом, сданной ею квартиры. Она нянчила внуков, а деньги, полученные от сдачи квартиры, вносила в семейный бюджет дочери. его не уставала говорить соседям и знакомым, что на детей уходит прорва денег, и все, кто имел внуков и детей, охотно с ней соглашались. Появление на пороге квартиры следователя было для Анны Юрьевны полной неожиданностью. А когда он представился и объявил о цели своего прихода, она более минуты только закрывала и открывала рот, как рыба, выброшенная на берег штормом, и не могла произнести ни слова. «Да вы не волнуйтесь так, Анна Юрьевна», добродушно произнес следователь и спросил. «У вас ведь все в порядке с квартирой?» Она сначала закивала утвердительно, а потом закачала головой отрицательно. «Ай-яй-яй, как некрасиво», посуровил следователь. «Я не успела, честное слово, не успела. Я все оформлю и заплачу». Стала оправдываться и заверять женщина. «Я вообще-то не из налоговой», задумчиво произнес следователь. «А откуда?» опешил Евстафьева. А от верблюда», — ответил следователь, и, видя, что довел свидетельницу до полуобморочного состояния, смягчился. «Я не стану никуда сообщать о ваших проказах, Анна Юрьевна». Следователь погрозил ей пальцем. «И надеюсь, что вы исправитесь». Евстафьева смотрела на грозящий палец следователя, как подопытный на блестящий шарик гипнотизера, и послушно кивала. «Но взамен мне нужно получить от вас кое-какие сведения», — вкратчиво произнес следователь. «Все, что угодно», — вырвалось у женщины. «Вы сдаете квартиру девушке по имени Надежда?» «Да». «А фамилия у нее есть?» «Есть». «Надежда Сергеевна Гусенкова. Она из Пензы. Здесь учится в университете на экономиста». «Как прозаично», вздохнул Наполеонов. «Что?» Вытаращила на него глаза и вставь его. «Ничего. А вы знаете, что вместе с ней в вашей квартире с некоторых пор проживает некто Дорин?» «Да», потупилась женщина и призналась. «Он доплачивает мне за свое проживание». И испугавшись, что следователь обвинит ее в поощрении разврата, быстро добавила. «Он ее жених, они собираются пожениться». «Когда?» – строго спросил следователь. «Этого я не знаю», – растерялась Евстафьева. «Но, ну, наверное, скоро». «Тогда ладно», – смилостивился следователь и признался. «Меня этот вопрос абсолютно не интересует». «А что же вас интересует?» – пролепетала Анна Юрьевна, полностью сбитая с толку. «Меня интересует личность жениха вашей жилички». «Ой». Она прикрыла себе рот ладошкой, а потом, подумав, спросила. «Он вор?» «Нет». «Убивец», — взвыла Евстафьева. «Очень даже может быть». «Так я откажу им от квартиры прямо сейчас». Женщина бросилась в одну из комнат. «Стоять!» — гаркнул Наполеонов. Анна Юрьевна замерла на месте, как оловянный солдатик. «Повернитесь, пожалуйста», — попросил следователь. Женщина послушно повернулась. «Анна Юрьевна, у меня к вам убедительная просьба» какая пролепетала евстафьева никаких действий вплоть до моего личного распоряжения не предпринимать совсем никаких испугала женщина а как же внуки мне их кормить нужно выгуливать причем здесь ваши внуки отмахнулся наполеонов и пояснил вы вольны делать все что угодно все что угодно не поверила она да хоть без штанов вверх ногами ходить рассердился наполеонов на ее непонятливость к изумлению следователя анна юрьевна покраснела как маков цвет извините Проговорил следователь, поняв, что сморозил глупость, и пояснил. «Я имел в виду только ваше общение с гражданкой Надеждой Гусенковой, ее кавалером Владимиром Дорином. Теперь поняли?» «Теперь поняла», – быстро закивала Анна Юрьевна. «Ну вот и хорошо, и чтобы никаких мне проколов», – предупредил он. «Если вы сделаете хотя бы попытку с ними связаться, налоговый все станет известно о ваших художествах». «Нет, нет, я все сделаю так, как вы сказали», – и вдруг спросила. «А если Надя мне позвонит?» «А она имеет привычку вам звонить?» «Нет, но...» «С какого же перепугу она позвонит вам теперь?» «Я хотела уточнить на всякий случай», жалобно проговорила женщина. «Хорошо. Если она вам позвонит, вы скажете ей, что сейчас вам некогда и перезвоните ей сами позже. А сами позвоните немедленно мне. Вот, держите, это моя визитка». Евстафьева его жадностью выхватила из рук следователя визитку и крепко жала ее в своем влажном кулаке. Точно в ней были заключены ее жизнь и смерть, как у кощей на конце иглы. Покинув квартиру свидетельницы, Наполеонов тяжело вздохнул и вытер пот со лба.